Глава шестая. «Ведьмины круги». Расспросы я попросила отложить до вечера. И пусть мои новые подруги были слегка недовольны долгим ожиданием, но согласились, что болтать удобнее, сидя в комнате с чашкой чая, чем по дороге на занятия или в столовой, где полно не слишком адекватных магов. Так что я накормила своего пушистого обжору, удивляясь, что он вышел из комнаты, нашел меня, да еще и изволил болтать при посторонних, иначе как ему совсем скучно стало, но тащить его с собой на лекцию я не рискнула, поэтому строго велела ему отправляться назад в комнату. Следующей парой стояло что-то с непроизносимым названием. «Методы прогнозирования вероятностей возникновения пространственных аномалий», — зачитала я вслух. Огнияра захихикала. «Это как такое абракадабра сокращать?» — МПВВПА, — предложила Свияра. «М -м — Я это не запомню, даже под страхом смерти. Честно предупредила я девушек. Мы дружно рассмеялись и поспешили на лекцию. Ведьмы ввалились в аудиторию шумной гурьбой, но в аудитории уже сидели парни. — Мы точно туда попали, — протянула Эрма. — Номер аудитории совпадает. Свияра выглянула в коридор еще раз и снова кивнула. «Совпадает!» Со всех сторон уже привычно посыпались пошлые шуточки и намёки. В аудитории действительно сидела пара десятков парней, и выглядели они да нельзя довольными. Единственное, что отличалось от пары, где мы с магами уже пересекались, теперь нас посадили в аудитории со старшекурсниками. У некоторых из них даже бороды были, не седые, нет, ухоженные и весьма аккуратные. «Первогодки? И что им тут понадобилось?» Как ни странно, вопрос прозвучал весьма мирно, хотя и своевременно, потому что я сама только что об этом подумала. Одно дело, когда мы занимаемся с другими факультетами нашего курса, и совсем другое, когда нам поставили в расписание занятия со старшекурсниками. И тут у меня где-то в районе печенки сильно заныло, а это значило, нас ожидает нечто такое, от чего мы вряд ли окажемся в восторге. Девочки зашептались. Я молчала, прожигаемая взглядами двух товарищей. Эльф и демон сидели в разных концах аудитории, но смотрели на меня с одинаковой степенью ненависти. От их взглядов было не по себе, так что я уже почти была готова спрятаться за чью-нибудь спину или сбежать с занятия. Жаль, подходящие спины в обозримом пространстве не наблюдалось. Да и что-то мне подсказывало меня, это вряд ли спасет. Но тут по губам эльфа расплылась высокомерная усмешка. Он явно считал мои эмоции по выражению лица и теперь упивался неожиданным замешательством. Это подействовало отрезвляюще. Я вскинула подбородок и ответила самовлюбленным козлам столь же высокомерным взглядом. — Знаю парочку проклятий мужской несостоятельности, — проговорила вслух, ни к никому не обращаясь и вообще рассматривая маникюр — вернее, его полное отсутствие. «Еще слово, и хозяйство отсохнет без какой-либо возможности восстановления. Случайно!» «А я знаю с десяток рецептов, ну, очень интересных сборов», протянула обычно добрая Свияра. «Вот кто мгновенно схватывал все на лету. Уважаю». Ей объяснять ничего не пришлось. Она как-то сразу вникла в ситуацию. «Например, чудный чай для похудения». «Неделю из нужника выйти не получится. Теоретически». «Неделю?» — фыркнула Эрма. «В моем гримуаре есть рецепт зелья, после которого придворный маг умер от обезвоживания после весьма продолжительного пребывания в комнате для размышлений. По семейной легенде, конечно». В аудитории стало тихо. «Старшекурсники смотрели на нас, мы смотрели на старшекурсников». Они недовольно поджимали губы, мы мило им улыбались. Пока со стороны преподавательской кафедры не раздался громкий такой хмык. «Неужели и ответить нечего, товарищи боевые маги?» Высокий, широкоплечий и ужасно привлекательный мужчина ехидно усмехнулся. «Зря только протирали штаны на лекциях. Видимо, и практики придется добавить». «Ну да ничего, теперь вы уж точно пройдете все уровни корневых миров. Девушки, проходите и садитесь уже, времени у нас неприлично мало». Мы послушно бросились занимать свободные места. Сесть всем вместе не получилось, но мы со Свиярой все же сумели остаться соседками. «Меня зовут Рэдгар Тамс», — представился мужчина из «Девичьих грез». «Как вы все знаете, я буду преподавать у вас методы прогнозирования вероятности возникновения пространственных аномалий. Если говорить простым языком, то я научу вас, как пользоваться так называемыми ведьмиными кругами. Легенду сотворения миров вы все наверняка знаете. Но тогда не будем на этом зацикливаться. Есть среди вас те, кто знает, что такое ведьмин круг?» Руку поднял один из бородатых парней. «Пространственные аномалии», – проговорил он, – «они появляются внезапно и могут также внезапно исчезать. Из-за этого много людей ежегодно пропадает по всему королевству». «Верно», – кивнул преподаватель. «Но существуют некоторые способы, позволяющие просчитать приблизительные координаты наиболее вероятного появления таких порталов». «Приблизительные координаты вероятного появления?» протянул демон насмешливо. «Иными словами, будем заниматься гаданием на кофейной гуще». но я вообще не понимаю, зачем это надо нам? Вроде как даже само название говорит за себя. Ведьмин. Значит, только эти дамочки могут открывать круги. А нам здесь какой смысл присутствовать?» Но кто бы сомневался. Эльф просто не мог промолчать. Зато преподаватель ехидно так усмехнулся реплику, как и вопрос, проигнорировал и продолжил свою лекцию. И так вышло, что он вроде бы и ответил сразу двоим, но в то же время смотрел на нас, словно поясняя конкретно нашей команде. «Вот именно поэтому в этом году мы пригласили в Академию ведьм», — Редгард указал пальцем почему-то именно на меня. Маги слишком несерьезно относятся к ведьминым кругам, да и само название аномалии, которое дали в народе, предполагает, что у ведьм куда как больше способностей находить новые точки появления порталов в иные миры. «Кто-нибудь знает, почему находить их важно? Кроме того, что в них попадают путники, конечно. Наши там в целом не так уж и страшно», — предположил эльф. «Но ведь круги могут ввести в совсем дикие миры». «К тому же они всегда работают в обе стороны. Если кто-то проваливается у нас, то вполне может из другого мира попасть к нам. Если это такой же уставший путьник, то ничего страшного», — подтвердил преподаватель. «Однако в последнее время стало открываться все больше кругов из корневых миров. Там живут твари, о которых мы даже не слышали. Некоторые из них успевают уничтожить не одну деревню, прежде чем их находят вероятники». И если ведьмы смогут делать это быстрее магов, то мы здорово облегчим жизнь всему королевству. — А мы тогда здесь зачем? — спросил кто-то сзади. Эльф при этом фыркнул. Ну да, он же недавно как раз об этом пытался узнать. — Потому что ведьм мало? — пожал плечами преподаватель. — В лучшем случае в конце года у нас должно получиться 12 отрядов. С одной ведьмой будет два боевых мага. Если все получится, вашей задачей будет не столько поиск аномалий, сколько защита ведьмы. А если окажется, что ведьмы не сильно лучше справляются, то вы будете готовы работать в старом формате. Да, раньше вероятников не обучали в академии, а сразу бросали в отряды. Но немного теории никому не повредит, а практика... Ее и у вас будет много. Вопросы по вводной части есть? «Нет? Тогда открываем тетради и пишем. Первичная классификация пространственных аномалий». От подобной речи у меня самым некультурным образом отвисла челюсть. Я смотрела на преподавателя и пыталась понять, это он так пошутил? Где то видано, чтобы ведьма взаимодействовала с магом? Он смертоубийство хочет? А, так он его получит. Никогда ведьма нормально не ладила ни с одним магом. У них слишком разное направление, что зачастую и становилось предметом вражды. Моё недоумение преподаватель заметил, но акцентировать свое внимание на этом не стал, просто начал свою лекцию. Ну, а мы усердно все записывали. Что-то из сказанного оказалось знакомо где-то на уровне восприятия, но кое-что являлось для меня новинкой. «И вот откуда, — спрашивается, — маг может знать все тонкости ведьминого направления?» «Специально изучал!» «Итак, студенты, записываем!» Голос преподавателя звучал так, словно он стоял рядом. Я даже вздрогнула на минуту. Но тут же стала вникать в сказанное. «Ведьмиными кругами названы особенности покрытия растительностью почвы, когда образуются пятна округлой формы на поверхности земли, лишённые покрытия растениями. Такие пятна голой земли по общему правилу достигают в диаметре 12 метров. Однако, чем больше некоторые маги углублялись в проблематику, тем чаще открывали необычные ведьмины круги, превышающие диаметром порой 20 метров. Такие круги, говорят, самые опасные прошептала едва слышно разноволосая ведьмочка. Преподаватель кивнул. «Совершенно верно! Именно их сложнее всего закрыть. Именно такие круги чаще всего затягивают всех, кто находится в радиусе ста-двухсот метров. Поэтому мы с вами должны уметь противостоять таким кругам. «Хм, а практика у нас тоже будет?» уточнил один из старшекурсников. Я даже не поняла, кто именно. «Обязательно будет!» «Иначе как же вы научитесь справляться с кругами?» — удивился магистр. А я задумалась. И свой вопрос тоже задала вслух, хотя на самом деле собиралась всего лишь поразмышлять. «А кто для практики будет открывать круги? Надеяться на стихийный бесполезно, он может возникнуть, а может нет. Мы еще недостаточно подкованы в этом вопросе. Магам подобное не под силу. Так кто?» Я даже прищурилась, разглядывая преподавателя. Он немного помолчал, потом усмехнулся и поведал. «Вы сами и будете открывать. Сперва небольшие, под моим чутким руководством и страховкой, а постепенно будем учиться расширять круг. А теперь пишем дальше, не отвлекаемся». От стремительной писанины у меня заболели пальцы. Нам вперемешку давали формулы определения, размеры, количество потраченной силы на открытие одного круга и его же закрытие. Так мы узнали, что, чтобы открыть самим ведьмин круг, необходимо затратить всего пару единиц силы, а вот чтобы закрыть стихийный круг, потребуется не менее 5-6 единиц. «Почему так?» нам обещали поведать на следующем занятии. Но, в общем, принцип и так был ясен, во всяком случае, для меня. Пальцы уже немилосердно кололо, но я продолжала строчить. И не мог он говорить чуть помедленнее. Тут и так от обилия информации голова распухла, а еще надо будет потом детально разобрать и разложить по полочкам разума. Когда урок закончился, многие не торопились сбегать. Вон какие глаза, шалило, и не только у меня. А Редгард явно вспомнил мое выражение лица в начале урока, поэтому сейчас пояснил. Несмотря на то, что ведьмы и маги зачастую враждуют, если все же смогут договориться, из них получается отличный тандем. К тому же слаженная тройка способна мир перевернуть, и не один, когда научатся доверять друг другу. Чем больше доверия, тем сильнее тандем, а это значит больше возможностей обнаружения внепланового круга, соответственно и его закрытия. — Ага, ключевой момент тут, если смогут довериться, — язвительно протянул демон. — Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме способен поверить ведьме или магу, возомнившему о себе едва ли не мировое господство. Не удержалась от шпильки и я. «Скажи, это кто другой промолчала бы, так как до остальных мне дела не было, но рогатые ушастые раздражали так, что аж кулаки чесались. А еще моя сила взбунтовалась, требуя... А а чего, собственно, она требовала, я пока не разобралась, но наверняка ничего хорошего». «Вот, чувствую, скоро одна тройка окончательно сформируется». «Едва не потирая руки от предвкушения», — произнес преподаватель, — В чем мы с демоном оказались единодушны, так это во взгляде, брошенном на магистра. Он вообще в своем уме? Как бы мне не хотелось задать этот вопрос, вслух промолчала, не желая портить отношения еще и с преподавателем. Но она заметку взяла, он же азартный на всю голову. С него станется поставить меня в пару к тому, с кем мы точно поубиваем друг друга. «Мы можем идти?» спокойно уточнил эльф, тем самым отвлекая внимание учителя на себя. Тот кивнул. «Да, да, конечно, идите». Сам же при этом уже находился явно не тут. И хорошо, если он размышлял, скажем, что приготовить на ужин, а не о формировании троек. Знаю редко, какие мужчины готовят, но кто знает, какими талантами обладает Редгард. Во всяком случае, мне хотелось думать о том, что не мы в его мыслях. А то мне уже становится страшно. Последнее на сегодня занятие проходило в оранжерее, и снова мы оказались с другим факультетом. Лекари. Порадовал тот факт, что там в основной своей массе девушки. Были ребята, но какие-то словно неживые, заморозили их, что ли. Или они по жизни отмороженные. Вели себя так, словно рядом с ними никого больше нет. Девчонок совершенно не замечали, ни своих сокурсниц, ни нас переговаривались только между собой, благо их там и было пятеро. «А вы кто? С какого факультета?» К нам обратилась миловидная блондинка, и вроде лицо кукольное, но на нем так и было написано крупными буквами «Стерва». «Ведьмочки!» — вперед выступила наша высокомерная зазнайка. Я едва не хихикнула, они нашли друг друга. «И что вы тут забыли?» — Сейчас у нас занятия, а ведьмам среди благородных делать нечего. И так это пренебрежительно сказано, что в ее сторону тут же обратилось двенадцать негодующих взглядов. А я еще и спокойно, как бы, между прочим, поведала, обращаясь в пустоту. — Это какой ж гениальный надо быть, чтобы разозлить ведьму! — Ты мне угрожать вздумала! — взвизгнула блондинка. На кончиках ее пальцев начали сверкать молнии. Весхара, госпожа ведьмочка, всего лишь констатировала факт. А если вы приняли все на свой счет? Женщина, появившаяся, внезапно не договорила только посмотрела на блондинку, как на дитя неразумное. Та вспыхнула, но сказать ничего не смогла. Женщина тут же резко сообщила. Начинаем занятие. Меня зовут эната Горзе. Я буду рассказывать вам о лечебных растениях. И ни в коем случае не стоит путать мой предмет с травологией. Он к ней не имеет никакого отношения. Последнее было произнесено с угрозой в голосе. Видимо, были прецеденты. Хотя лично я сейчас не могла понять, чем отличается этот предмет от травологии. И там травки, и тут. Но раз тетенька так беспокоится, лучше и правда промолчать. Никто не стал спорить, все приняли желание женщины, а она сделала широкий жест рукой и предложила пройти по ухоженным дорожкам оранжереи, показывая и рассказывая о растениях, причем относящихся к разряду опасных. «Осторожно!» — прикрикнула на зазевавшуюся девчонку исцелителей. «Жирафчик жгутообразный, весьма опасное и непредсказуемое растение. Не дай вам, странник, его зацепители потревожить!» И не советую проверять на себе, за последствия я не ручаюсь. Все тут же уставились на безобидное с виду растение, напоминающее плющ обыкновенный, только с цветком, похожим на большой колокольчик. Оттуда выглядывала сердцевина, словно глаз. Казалось, она даже моргала. Но это мог быть обман воображения. — А что он может сделать? — уточнил один из парней. Рыжий, словно огонь, конопатый, не очень привлекательный юноша. «Скрутит и не выпустит, пока все соки из вас не выжмет!» То ли в шутку, то ли всерьез поведала магистр. От подобной перспективы передернула всех. Больше любопытства никто не проявил. Правда, меня все же заинтересовал один момент. «А зачем он тогда в оранжерее? От него какая-то польза?» «О, хоть кто-то спросил!» Широко улыбнулась женщина. «Польза от него огромная!» Пара листиков жравчика, добавленных в зелье, способные поднять даже тяжело больного. И тут главное суметь договориться с растением, чтобы свои листья он пожертвовал добровольно. «Он что, живой?» — пискнула девчонка, маленькая и невзрачная, с волосами мышиного цвета. «Здесь все живое, вы разве не знали?» Голосом преподавательницы можно было воду замораживать. Но я не то имела в виду». Тут же пошла на попятный девчонка. «Хотела уточнить, а он разумный?» «Правильно надо формулировать свои вопросы!» Губы женщины поджались, но она все же сподобилась на ответ. «Да, здесь есть несколько особей разумных, но от этого не менее опасных. Я всех вам покажу». Мы отправились дальше. По дороге нам действительно показали четыре растения, и если два из них вызывали отторопь уже от одного взгляда то два других напоминали самые безобидные ромашки и мандрагору, а вот свойства оказались специфичные. Смертельный сон у ромашки, ядовитое испарения у мандрагоры, а два других всего лишь вызывали паралич и полное стирание памяти, если добавить в зелье. Занятие как-то слишком быстро пролетело. Нас отпустили, не задав ничего готовить к следующему занятию. Как объяснила Инната, нам дали время обвыкнуться в академии, а потом уже завалят заданиями. Покидали оранжерею под впечатлением. Часть из нас отправилась бродить по территории, чтобы осмотреться, а если повезет, свести полезные знакомства. Я со Свиярой отправилась в общежитие. Девчонки очень не терпелось обо всем меня расспросить. С нами решили пойти Огнияра и Эрма. «Явились! А че так рано?» На пороге нас встретила комендант, руки в бока, глаза горят. Она слишком пристально в нас всматривалась. — Так закончились занятия, вот решили немного отдохнуть, а потом пойдем исследовать территорию, — за всех ответила Эрма. — Точно закончились! — нам определенно не поверили. — Да точно, точно! — подтвердили в один голос. — Ладно, проходите милостиво позволили нам. Не став задерживаться внизу, мы тут же взбежали наверх. «Я зайду к тебе через несколько минут, не против?» — уточнила Свияра. Я кивнула. Мне и самой не мешало бы пара минут, чтобы собрать мысли в кучу и проанализировать произошедшее сегодня на занятиях. Вот только наши желания зачастую расходятся с действительностью. Уже на подходе к своей комнате услышала шум. В груди защемило. «Что там происходит? Мой пушистик же там совсем один!» Я испугалась больше за него, потом успела посочувствовать тому, кто ко мне вломился, но снова заволновалась, чтобы с моим фамильяром ничего не случилось. И в этот момент я даже не задумалась о том, как кто-то вообще смог проникнуть в защищенное помещение. А со счетами я точно постаралась. К двери едва ли не бежала, а стоило ее распахнуть, как я тут же едва не попала под раздачу. Три питомца, один из которых мой, устроили настоящее побоище. В том клубке совершенно было непонятно, кто есть кто и где чьи лапы, хвосты или голова. «Что тут происходит?» И откуда только голос прорезался, сама собой возгордилась. В следующее мгновение клубок распался, и на меня уставились три пары глаз. Моего кошака, уже однажды виденные мантикоры и неизвестного черного барса. «А этот вообще откуда взялся?» Ты не представляешь, как я тут был без тебя. И велись понимаешь ли, устроили, не пойми что. Я честно защищал место, где нам предстоит провести целый год. А познакомиться не пробовал. Скрывать ей хитство и не подумала. В любой другой ситуации я бы, конечно, поддержала своего фамильяра, но уже однажды, пообщавшись с Мантикорой, прекрасно понимала. Она мне вреда точно не сделает. А вот по поводу Барса ничего сказать не могла. Я понятия не имела, откуда он вообще взялся. И именно это мне еще предстоит выяснить. «Познакомиться?» На ультразвуке. «Ты совсем с ума сошла? Еще мне не хватало знакомиться, не пойми, с кем, да я... А, да ты...» От возмущения у моего питомца аж шерсть встала дыбом. Он оказался оскорблен до глубины души. Правда, я пока не понимала, чем именно. Обычно спокойный и ехидный сантавар сейчас напоминал клубок оголенных нервов. «Что его так зацепило?» Я толком не успела обдумать данный вариант. Ко мне подошли оба незваных гостя, обнюхали, а потом Монтикора осторожно обвела хвостом мою ногу, а Барс, будучи побольше в размерах, черным и длинным хвостом с собственническим жестом притянул меня к себе за талию. Признаться от подобной наглости я немного опешила. Глянула на одного, потом на другого, Бросила виноватый взгляд на фамильяра и тут же уточнила у питомцев. — А вы не попутали берега, дорогие гости? Что шокировало еще сильнее, так это их отрицательный жест головой. — Вот так-так. Мне еще и разумные особи попались. Зато теперь я, кажется, начала понимать возмущение моего сантавара Он наверняка решил, что мне добавится фамильяров, а он привык быть единственным и неповторимым. «Может, вы еще и разговаривать умеете?» На всякий случай поинтересовалась, а в ответ получила два задумчивых взгляда. У меня сложилось стойкое впечатление, что эти зверюги и сами до конца не знали своих возможностей. Интересно, кто они такие и откуда взялись? Жаль, толком расспросить не получилось. Открылась дверь и в комнату впорхнула Свияра, чтобы тут же застыть на пороге. Ее кровожадная улыбка... Она наверняка уже представляла, как вытягивает из меня правду, померкла. На миг девчонка даже попятилась, но потом тряхнула головой и в упор уставилась сперва на Мантикору, потом на Барса. «А это кто?» Даже голос прозвучал почти ровно. Подумаешь, в нем отчетливо проскользнула нервозность, но это наверняка от неожиданности. «Понятия не имею. Причем оба обошли даже мою защиту», прозвучало с нотками обвинения. Мантикору я сегодня уже видела. Это, кстати, мальчик. А вот с Барсом встретилась впервые. И, честно говоря, понятия не имею, почему они тут. Хм. Свияра осторожно приблизилась под настороженными взглядами животных. К чему-то принюхалась. А потом, едва сдерживая улыбку, поведала. Хм. Поздравляю, Алья. Ты вляпалась. Куда? Не совсем поняла, пытаясь отцепиться от звериных конечностей выходил не очень хорошо, меня держали крепко. «Пока не знаю, куда именно, но на этих двоих весьма странное проклятие. Его природу я понять никак не могу, тут столько всего намешано. К тому же творила какая-то ведьма-недоучка, явно ляпнула, не подумав, намешав в кучу разные составляющие». «А распутать это можно?» Спросила, так как меня совсем не привлекало стать объектом внимания двух зверей, которые наверняка и не звери вовсе, а если и животные, то могут оказаться чужими фамильярами. В общем, все сложно. Распутать можно все, главное понять, как это сделать. А лично я не могу. Моих знаний элементарно не хватит, а за помощью обратиться нам нет к кому, к сожалению. Пояснила девушка. И что делать? Мои попытки высвободиться оказались опять тщетными. Как-то меня совсем не привлекает отсутствие свободы перемещения. Не знаю. «Будем думать, а пока неплохо бы познакомиться, Они хоть говорящие?» Свияра приблизилась еще немного и даже осторожно протянула руку к Барсу. Я вообще заметила, что именно на него она как-то странно все время поглядывала. «Понятия не имею. Кажется, они сами этого еще не знают, потому что этот же вопрос я как раз задала перед твоим приходом». «Что-то мне подсказывает в этом облике. Они вообще не осознают себя, если они все же имеют другую ипостась, и даже если это чьи-то фамильяры». Одно непонятно, почему ты стала объектом их внимания? Если бы я могла ответить на этот вопрос, то тогда точно бы знала, кто они такие и что тут делают. Вышла немного нервно. Так давай попробуем их расспросить. Страх у подруги прошел, на нее напал азарт. Она уже смелее подошла к барсу и протянула руку, чтобы погладить. Как я ее понимала, шерсть большой черной кошки так и лоснилась. Гладкая, шелковистая. Она манила и привлекала. Вот с не устояла. Может, я бы тоже так отнеслась, если бы меня сейчас не обнимали весьма собственническим жестом. Это нервировало. Но я предприняла попытку отцепиться. «Вам удобно?» Слаженный двойной кивок. «А вот мне не очень. Предлагаю отпустить меня и попытаемся поговорить». Думали звери недолго, глянули на меня, переглянулись между собой, а потом мотнули одновременно головой, словно сговорившись. Я застонала сквозь стиснутые зубы. «И как мы с вами общаться будем? Вообще-то я хочу присесть, устала. Знаете ли, занятия тоже могут выматывать». В глазах обоих категоричность, но все же хватку они немного ослабили, чем воспользовался мой товар ловко прыгнув мне на руки и с видом победителя, посмотрев на незваных гостей. Оба зарычали, но тут уже я проявила твердость. «А оно тихо!» «Вас я знать не знаю. Явились, предъявляете какие-то права на меня. А с фамильяром я давно. Не нравится, выход там». Ох, какая довольная мордочка стала у кошака, как он смотрел на животных. Но те вынуждены были уступить. Особенно барс, когда Свияра уже самым наглым образом стала гладить его обеими руками, едва не зарываясь в шерсть. Кто из них довольно урчал, непонятно, кажется, оба. Их хватка барса ослабла, что не могла меня не порадовать. Я даже выдохнула от облегчения. Мелкими шажками добралась до кресла, в которое и упала, на миг прикрыв глаза. Отдохнуть толком мне не дали. Светлая тут же отвлеклась от барса, строго глянула на меня и потребовала. — А теперь рассказывай! — Что именно тебя интересует? Обреченность в тоне скрыть не вышла, чем только позабавила девчонку. — Все! — «Откуда ты знаешь демона и эльфа? И не говори, что вы незнакомы, не поверю!» «Да мы действительно незнакомы!» Дернула плечом. Ведьмочка собралась выдать что-то возмущенное, но я продолжила. «Как-то недознакомство было. Наши встречи каждый раз заканчивались столкновением. Что по пути в академию, что уже здесь, а подобное, как ты понимаешь, не располагает к знакомству. И что, ни разу не возникло желание познакомиться!» Не унималась девчонка, вон сколько хитринки в глазах. Пока они не открыли рот, желание возникало, а потом начисто пропало. С этими грубиянами и снобами ни одна приличная ведьма в жизни не свяжется. Я даже губы поджала от возмущения. — Не говори за всех. Я бы вот с удовольствием эльфика перевоспитала. И столько мечтательности в голосе, что я воздухом подавилась, а вместе со мной и оба питомца. Несколько минут помолчали. Я наблюдала за Свиярой и едва не посмеивалась. Судя по ее мечтательному выражению лица, она уже в мыслях не только перевоспитала ушастого, но и повела его под венец. Не удивлюсь, если и дети успели родиться, а там и внуки оказались на подходе. Я собиралась уточнить у подруги, зачем ей это ушастое недоразумение, как дверь открылась, а к нам едва ли не ввалилась ведьмочка из нашей группы. На ней лица не было, кожа посинела, ее всю трясло. «Помогите, сказали, вы знаете, проклятие! И рухнула бы на пол не успеем и подскочить и поддержать девчонку. Ради такой цели оба зверюги даже выпустили меня из своей хватки. «Терпи! Я сейчас! У меня осталось еще немного зелья! Как чувствовала, сварила с запасом!» Выпалила светлое и мгновенно умчалась. Барс повел носом вслед подруги, Вздохнул так, словно лишился чего-то ценного, а потом улегся у моих ног после того, как я присела, уложив бедолагу на свою кровать. Больше он меня не обвивал, хвостом давая свободу. Мэнтикоре пришлось последовать его примеру. Но они настороженно наблюдали за проклятой, поза обоих напряжена, будто они готовы в любую секунду сорваться. Даже мой кошак перебрался на плечи, чтобы не мешать». Ведьмочка едва дышала. Ей определенно было плохо, но она терпела. А мне о многом хотелось ее расспросить, но я понимала, сейчас не то время и место. Сперва стоит избавить бедолагу от проклятия, а уже потом задавать вопросы. В эту секунду я вдруг поняла. Узнаем, кто проклинает ведьм, чтобы поживиться силой. Поймем, зачем на самом деле нас сюда пригласили.